Глава двадцать четвёртая. Атака. «Бегом, бегом, бегом!» «Бегом» — это было громко сказано. Как бы Юджин ни разорялся, а бегать в невесомости не получится. Да и незачем это. Сейчас все четверо, оставив на мостике Марго, ползли по корпусу Ракота. А точнее, по корпусу Кшанша-Живовицы. Ведь именно так сейчас идентифицировался корабль. Вздумай, кто провести сканирование. Но сканировать было некому. близости были только громадный карго-джемпер и медленно ползущий от него буксир, направляющийся прямо сюда. «Ну, засранцы, быстрее! Или вам жить надоело?» Голос бороды, доносившийся из динамиков, прямо-таки звенел от злости. Вернее, так казалось. Рика знал, что Юджин сейчас нервничает. Нет, не боится, скорее уж это сравнимо с переживаниями человека, впервые вышедшего на охоту, засёкшего цели и теперь преследующего её. Эдакое волнение азарт, тревога, боязнь за успех всего предприятия. Такое переживали все и каждый. Момент, когда вроде как у тебя всё получится. Ещё немного, и ты получишь то, что хотел. «Он же совсем близко! Прячьте скорее!» в четвертак Хороняка и Рика уже нырнули в небольшие ниши, приваренные прямо на корпус эдакие карманы. «Всё, всем замереть и не дёргаться!» «Не переживай, Джегарш!» «Шистка, бэнда, добже!» — отозвался четвертак, и все трое заржали, как полоумные. Ну ещё бы, не каждый день можно увидеть и услышать такой спектакль. Ещё перед полётом на кадио спец чёрного Джека установил на Ракот хитроумную штуковину, способную сменить идентификатор корабля. К сожалению, устройство было одноразовым, не то что у пиратов, но и этого для задуманного должно было хватить. Так что в момент, когда старлансеры засекли появление в системе карка джампера устройство было включено, и ракот превратился в кшанши-живовицы. Ну а Юджин устроил самый настоящий спектакль, и такого от него никто не ожидал. Говоря со штурманом Колумба, он то и дело вырубал микрофон, чтобы шикнуть на товарищей, которые в буквальном смысле катались по полу от смеха. Ну почти все. Лишь Хороняка сидел с лёгкой улыбкой на лице, периодически прикладываясь к своей фляге. Когда Юджин доиграл свою роль, добившись того, что и было задумано, он вырубил микрофон и повернулся к остальным членам экипажа. «Ну вы, уроды! Чуть мне не испортили всё!» На его слова никто не обратил внимания. Марго, Рика, Четвертак ржали так, что слёзы на глазах выступали, лица покраснели, и они не могли сделать вдох. «Ха-ха-ха!» Еле выдавила себе четвертак, вытерев выступившие слезы. «Юджин, что это вообще было? Откуда ты польский знаешь?» «Да я толком его и не знаю. Работал как-то с одним парнем, он и научил». «С каким еще парнем?» «С Гжегжем». «С Гжанша-Живовицы?» — спросил четвертак, и последовал новый взрыв хохота. «Да хватит ржать, дурни!» «Да, все именно так. Для работы я взял реальный идентификатор и попытался говорить, как он». «Так он реально есть?» Не на шутку удивился Рика. «Да есть, куда ему деться?» «Юджин, твою мать, мы же его подставили!» «Успокойся, он пират, его уже не подставишь». «Так, погоди-ка!» Марго уже не плакала от смеха, она рыдала. «Я правильно тебя понимаю? Где-то есть пират-кжагаш, под которого ты сейчас косил, и он летает на этой кше...» «Да, всё так. «О, заколыхались! Хватит ржать! Работать надо, ну!» «О, боже, вот это представление!» Четвертак еле поднялся со своего места. «Не говори!» Поддержал его Марго, вытирая одноразовой салфеткой потёкшую тушь. «Давайте уже!» Поторапливал товарищ Юджин. «Да идём уже, идём, Бжанш Чешчикевич!» И вот теперь, добравшись до своих мест, они ждали, пока к ним подлетит боксир с Колумба. План был прост, как пять копеек. Едва только буксир подключится к Шан, к Рокоту, короче говоря. Марго тут же перегрузит сеть и заставит систему буксира уйти в перезагрузку. Пока у буксира не будет связи с Колумбом, Юджин и Рика, четвертая кохраняка, должны будут проникнуть на борт. Захватить корабль и пилота. Ну а далее? Далее дело техники. И Марго. Кстати, они «Есть соединение. Они подключили нас к своей сети. Отрубаю буксир. Три, два, один. Пошли!» Рика, как и остальные из его команды, выскочил из своего кармана. Магнитные подошвы тут же примагнитились к корпусу корабля. «Бегом, бегом!» — неистовствовал Йоджин. Но все четверо скорее напоминали людей, имитирующих бег под водой, чем действительно бегущих. «Попробуйте сами побегать без силы притяжения в неудобном и неповоротливом скафе, да ещё и когда при каждом шаге твои подошвы примагничиваются к корпусу корабля». И тем не менее, Рико двигался так быстро, как мог. Гнетущая тишина, которая нарушала лишь его собственное сопение, давила на мозг. По спине то и дело пробегали мурашки, ведь сейчас он двигается в открытом космосе без всякой страховки. А если что-то пойдёт не так, если он вдруг ошибётся, дёрнется, слишком сильно поднимет ногу или размагнитит подошву слишком рано, может улететь в открытый космос. И никто, никто ему не поможет. Это попросту нереально. Рико считал себя бывалым космонавтом. У него было несколько десятков выходов в открытый космос. Да чего там, под сотню уже, наверное. Однако привыкнуть к нему он так и не смог. Наверное, никакой человек не сможет. Всё же космос чужд людям. Им здесь не место». рика с удивлением обнаружил, что быстрее всех к вырубившемуся буксиру бежит хороняка. «Ну, собственно, почему нет? Этот дядька имеет огромнейший опыт, а в невесомости твой вес, твои мышцы особо и не дают преимуществ. А вот навыки и опыт даже очень. И хороняка явное тому подтверждение». Он с лёгкостью добрался до аварийного люка, повернул рукоять и заставил дверь открыться. Хроняка тут же вскочил внутрь. «Баль, чёрт!» — раздался его вопль, полный гнева и боли. рика таки умудрился добраться вторым. Он размагнитил подошву, оттолкнулся от корпуса ракота и влетел в открытую дверь буксира. При этом уже держал оружие наготове Однако оно не понадобилось. Чертов пилот буксира всё же успел пальнуть в хороняку и умудрился с первой попытки пробить ему скав. Причём не хороняка был одет в такую древность, что, скорее, удивительно, как она сама по себе не рассыпалась ещё. А нет, не только не рассыпалась, но даже функционирует. Отверстие от пули уже залито специальным гелем, мгновенно затвердевшим. Что с хороняка, непонятно, но жив вроде. Он как матерится. А чего с пилотом? Сидит в своём кресле, безвольно свесив руки и выпустив оружие. «Вот гадина! И зацепил же!» Продолжал негодовать Хороняка. «Ты как?» К нему тут же подскочил Юджин. «Нормально вроде. Аптечка уже... Ай, работает!» Хороняка поморщился. Юджин повернул его руку, провёл пальцем по экрану управления. «Херня!» Выдал он диагноз. Рана мелкая, пустяшная. Медгелем обработаем и заживет, как на собаке. река проверь пилота. Четвертак, давай к панели. Отрубай вторичку и дай Марго доступ к операционке. рига без лишних слов бросился к пилоту. Хотел упили транквилизатором, но следовало проверить бедолагу. Помочь ему. Убивать дальнобойщиков в планы старателей вообще не входило. Одно дело грабить корпорацию, а совсем другое убивать людей, лишь косвенно на нее работающих. Это не СБшники, не наёмники Корпы, не её служащие. Конечно, грань между теми, кого сам Рико с лёгкостью завалил бы, и теми, кого убивать нельзя, была довольно размытой. Но это точно не тот случай. Да и вообще, грабёж — это одно, а разбойное нападение с трупами уже совсем другое. Четвертак не отставал. Практически мгновенно последовал за Рико, подлетел к панели управления и принялся над ней колдовать. Рика же повернул руку пилоту, чтобы взглянуть на экран, как это недавно делал Юджин с Хоронякой. «Ну что, не сдох, за засранец?» «Нет, конечно, жив». Хитроумная пуля с транквилизатором сработала как надо. Пробила скаф, застряла в нём, выстрелила иглу с препаратом, которая таки ужалила клиента. «Классная штука всё же. Если тебе не надо убивать цель, лучше этой хрени не найти». Пуля при фиксации попадания куда-либо самоуничтожается. Хотя тут правильнее будет слово «саморасплющивается», при этом выстреливая иглу. Убить такое нереально. Игла проходит вперёд буквально на 3-4 сантиметра, а затем её задняя часть, напоминающая голову гвоздя, стопорит её, не давая пройти через человеческое тело насквозь. Конечно же, если на тебе серьёзная броня, такие игрушки бесполезны. Но у экипажа Колумба такой брони быть и не должно было. так что... «Всё, я в сети», — послышался голос Марго. пытаюсь подключиться к джамперу. Давай быстрее», — поторопил её Юджин. «Да ты долети сначала. И вообще, мы собирались транспортник обычный брать, а не карго-джампер. Мне нужно время». «Да чего ты там рассказываешь, какая разница? Сильно умный? Тогда сам и взламывай. Мало того, что операционка тут какая-то необычная, так ещё и софт-корпоратский, чтобы пусто было». «Работай, девочка, работай!» «Иди в задницу!» «Так, доступ скопировала вас всех авторизовала. Но сильно не наглите, система защиты вас раскроет, если проведет полное сканирование». «Не попадать под сканирование!» Закончил за нее Юджин. «Ясно. Давай, дальше работай. Все, буксир доведешь до джампера, к сети подключишь, и я работаю. Пока ничего не могу». «Черт! Четвертак ты за пилота, рули назад!» «Принял!» Пока четвертак ввел буксир назад к джамперу, Рика и Юджин готовили оборудование для взлома. Изначально планировалось, что этим будут заниматься трое, но так как Хороняка вылетел... Нет, списывать его со счетов было нельзя. Минут через пять препараты, которые ему вкатила встроенная в скаф-аптечка, начнут действовать, и можно будет сказать, что Хороняка снова вернулся в строй. Но это будет через пять минут. А в нынешней ситуации терять столько времени было нельзя. Вот Юджин с Рикой и трудились, не покладая рук, бормоча проклятие и ругательство себе под нос. К счастью, не успели. Декодеры удалось подключить или, скорее, включить систему буксира. А подключить сам буксир к джамперу уже было делом, так сказать, техники. Когда корабль уже влетел в ангар, Юджин оглядел соратников и буркнул. «Ну, с нами Бог!» Четвертак, уже выбравшийся с пилотского кресла, сжал оружие. рика разминал руки. Хороняка клацал переключателями на приборной доске, дёргал штурвал, привыкая к нему. рика Юджин и четвертак вошли в шлюз. Двери за ними тут же закрылись. Все трое приняли щёлкать затворами на своих винтовках, проверять в который раз уже работоспособность оружия. Когда внешние двери распахнулись, Юджин повернулся к товарищам и повторил. помните ни слова на чистой интерлингве рика и четвертак молча кивнули покинув буксир они разделились юджин отправился вручную вскрывать ворота ангара едва только буксир сюда влетел ворота закрылись и что понятно открывать их никто не будет значит придется самим рика подключал дешифраторы к консолям находящимся в бюро Ну а четвертака, вытащив тело захваченного дальнобойщика из корабля и бросив посреди ангара, прикрывал товарищей. «Я закончил, командир!» Старательно коверкая слова и подражая акценту одной небольшой, но крайне воинственной народности, терроризирующей разные миры зелёного сектора, сообщил Рика. «Хорошо, я тоже почти вся». Буркнул Юджин. У него, в отличие от товарищей, была иная роль, и включать акцент не требовалось. «Выбор, Паша, шайтан машины!» Как и Рико, заорал с диким акцентом четвертак. Действительно, из двери, ведущей глубь корабля, появилось трое аодов. Однако, прежде чем они успели поднять оружие, все трое были расстреляны и изорваны короткими очередями. Старатели знали, с чем столкнуться, поэтому зарядили электромагнитные. Эти малышки не обладали большой проникающей или бронебойной способностью, зато против роботов были просто идеальны. Несколько попаданий, и робот уходит в перегруз. Делай с ним что хочешь. Конечно, если сможешь. Не доберёшься до него вовремя, включится и продолжит бой. Но не в этот раз. Едва только все три машины замерли, будто изваяния, Рик бросился вперёд и в несколько прыжков добрался до противников и принялся их вырубать. Благо, ото эти были старые, списанные. Питающие кабеля выходили из спины и шли к затылку робота. Достаточно было порвать или вытащить провода, и робот уже не представлял опасности. Однако пока Рико это делал, заметил, что по коридору в направлении хангара двигаются ещё пять аводов. И на этот раз уже не старых моделей. «Чёрт!» — прошипел он. Всё же экипаж джампера допёр, что происходит, и включил охрану. Словно бы в подтверждение этой догадки замигали красные лампы, послышался вой сирен Да, Юджин всё так же, как в воду глядел. Не просто всё спрогнозировал, а расписал прямо-таки посекундно и не ошибся. «Ещё машины идут!» — заорал рика и бросился назад. «Уходи!» Йоджун уже справился с воротами, хлопнул ладонью по кнопке аварийного открытия дверей и, подскочив к четвертаку, замер, вскинув оружие. Рико бросился назад. Правда, побежал не по прямой, а как бы делая круг, чтобы не заслонять противников и не быть на линии огня. Двери ангара начали открываться. И воздух стремительно улетучивался в открытый космос. Рико ощутил, как по нему ударил поток ветра. Однако экзоскелет Скафа с лёгкостью справился с подобной нагрузкой, а включённые магнитные подошвы позволили ему оставаться на месте. Тут же скафандр коротко пискнул, уведомляя владельца, что теперь он находится в безвоздушном пространстве. «Вот и всё. Это только в боевиках тебя прямо-таки выкинет потоком воздуха в космос. На деле же всё куда проще и скучнее, что ли». Конечно говоря, при появлении маленького отверстия тебя через него не высосет, перемалов фарш. Это лишь байка, пугалка для тех, кто в космосе вообще ни разу не был. Меж тем четвертак и Юджин открыли огонь. Было очень странно и необычно видеть вспышки, наблюдать, как летят пули и при этом совершенно ничего не слышать. Ничего, кроме собственного дыхания». Рико-таки добежал до товарищей, став рядом с ними, и, развернувшись, тоже открыл огонь по высыпавшим из двери аодам. «Да сколько же их там?» Тем временем буксир, управляемый хоронякой, поднялся над полом ангара, начал медленно разворачиваться, нацеливая нос на выход. «Это хорошо, чертовски хорошо. Это значит, что Марго уже смогла получить доступ к внутренней сети джампера Если повезёт, очень скоро она отрубит корабли всех аодов. если повезёт, а если нет, придётся действовать по плану «Б». Впрочем, как бы там с везением дела не обстояло, сейчас им, что при плане «А», что при плане «Б», «В» или прочих буквах представило одно и то же задание. «Уходим». Буксир как раз проплывал мимо, набирая скорость, и все трое старателей бросились к нему, уцепились, кто за что был горазд От дверей по ним лупили аоды. Благо, калибр у них был такой, что пули с не пробивали. Хотя пару раз рика знатно получил в спину и в ребра. Но, к счастью, отделался пока что только синяками. Продолжаться это могло недолго, и вскоре оды могли бы... А нет, уже не могли. Буксир чуть повернулся, прикрыв старателей от обстрела. А спустя несколько секунд уже и вовсе оказался в открытом космосе, вне зоны досягаемости чёртовых роботов. «Жузя, что там у тебя?» — спросил Юджин. «Всё по плану, дорогой?» Рика даже фыркнул, услышав, как неумело Марго подделывает акцент. «Ещё чуть-чуть, и всё скажу, всё расскажу». «Хорошо, Махмуд, за мной!» Махмудом сегодня был Рика. Они с Юджином тут же отлепились от буксира, включили ранцевые движки и устремились к джамперу. Несколько секунд полёта, и оба упали на корпус огромного транспортного корабля. Магнитные подошвы тут же сработали, приклеив их ботинки к металлу. «Вперёд!» — приказал Юджин, и оба сразу подчинились. Корабль был очень длинным, прямо-таки неимоверно. Рика поразился его размером, хотя и читал о нём, видел изображение, но одно дело видеть картинки или видео, и совсем другое — самому оказаться рядом. «До носа корабля двигаться как минимум минут двадцать». С их скоростью преодолеть дистанцию в почти километр быстрее не получится. Но быстрее ведь и не надо. «Шеф, эй!» — послышался голос Марго. «Списка мазгрузов открылся. Я нашла, что надо». «И что там?» «Ну, всё, как ты говорила. Давай, читай, что там». «Э, Вебер, ты что-то Возмущённо спросила Марго, и было непонятно. «Это она играет или на самом деле возмущена?» во всяком случае, Рика так и не понял. «Не доверяю, читай. Я за груз перед вашими шейхами головой отвечаю». Марго презрительно фыркнула но начала перечислять. «Контейнер 76, АОДы, контейнер 22, наземные дроны, контейнер 7, сталковое оружие. Абдурахман, насрал, слышали номера?» «Слышь, Аль-Паша». Отозвался четвертак. «Насрал на связь». «Я тебя слышу, собака грязный. Все понятно сделаем делом. Че-то ты все по пять раз повторяешь, да?» О, вот отозвался и Хороняка. Ему, похоже, крайне не нравился псевдоним. Он даже с Юджином на эту тему сцепился. Однако Юджин быстро спор прервал, напомнив, как Хороняка недавно облажался. Рико было хотел выяснить, как именно, но оба на него тут же шикнули. Впрочем, и так было понятно. Юджин все еще зол за тот случай на Каде, когда вместо того, чтобы взять пленника и допросить его, хроняка взял и всех маров перешлепал. «Давайте быстрее отстегиваем контейнеры и сваливаем отсюда!» «Все сделаем, дорогой, не переживай», заверил Юджина четвертак.